Сомалей чуть приоткрыл дверь я осмотрел в щелочку коридор, держа пистолет наготове. Выждав мгновение, он раскрыл дверь шире и, обернувшись, с облегчением доложил. В коридоре никого. Доверь да шагнул к нему и остановился, увидев за плечом высокого спутника какое-то движение. Украшенный перьями дикарь, прятавшийся в нише люка, который вел к швартовому доку, выскочил из укрытия. В руках людоед держал натянутый лук. Увидев выражение лица давеша великан-сомалиец обернулся и несколько раз выстрелил, нецелись. получив три пули в грудь, Людоед резко вскрикнул и отлетел назад, но уже успел выпустить тетиву. Стрела проткнула сомалицу горло и окровавым языком вылезла на затылке. Пошатнувшись, великан опустился на корочки, продолжая держать дверь под прицелом. Однако туземец лежал неподвижно, и больше в коридоре никого не было. Дэвеш понял, что ему нужно рискнуть. Он подскочил к раненому боевику. «Помогите!» — хрипло простонал тот, от садболь. Не в силах держаться прямо, он оперся на одну руку. Вторая, хоть и дрожа, продолжала упрямо сжимать пистолет. Дэвеш ударил сомалийца ногой по левой руке, лишая его опоры. Тот, не ожидавший ничего подобного, упал назад, — Наконечник стрелы хрустнул, обломившись о полированный деревянный паркет. Отбросив трость, Девеш коленом придавил плечо раненого к полу. Ему было нужно более эффективное оружие. Он попытался вырвать пистолет из руки самолица. Однако великан упрямо сжимал оружие, оглушенное яростью и боль. «Отдай!» Девеш надавил коленом на торчащую из горла самолица стрелу. Вдруг оба застыли, услышав... Громкий треск ломающегося дерева. У них за спиной распахнулась дверь с противоположной стороны сцены, выбитая мощным ударом ноги. Выхватив пистолет из руки умирающего боевика, Дэвэш стремительно обернулся. Показалась фигура, ловкая и проворная, облаченная в шуршащий шелк запятанной кровью. Сурина! Однако она была не одна. За ней беспорядочной гурьбой гнались существа, которые когда-то были людьми, опьяненные адреналином и ненасытным голодом. Невдержимым потоком они хлынули в зал. Кто-то поскользнулся на полированном паркете и упал на четвереньки, но снова вскочил одержимый инстинктом хищника. И все же этой небольшой заминки хватило Сурине для того, чтобы добежать до середины зала. Девеш с трудом поднялся на ноги, испытав при виде своей спутницы облегчение, смешанное с ужасом. Он боялся оставаться один. Подлетев к нему, Сурина на опустил руку. Ее пальцы подхватили брошенную трость, и в одно мгновение стали освободилась от дерева. Сурина взмахнула клинком. Девеш указал на открытую дверь. — Сюда! — Сжимая пистолет обеими руками, он перескочил через сомалийца, тот застонал, лёжа в полубессознательном состоянии в луже крови, растекающейся по тёмному дереву. По крайней мере, хоть тело его ненадолго задержит обезумевших людоедов. Приземлившись на пол, Дэвеша ощутил два резких укуса под коленями обеих ног. Удивлённый он попытался было сделать шаг, но его ноги почему-то вдруг... Полностью потеряли способность удерживать вес тела. Довеш со всего размаха повалился на колено, затем больно упал на локоть, выпуская пистолет. Пронизывающая боль разлилась по руке. Краем глаза Довеш увидел, как Сурина присел рядом с ним, сжимая в руке клинок с окровавленным лезви. Довеш попробовал встать, однако ноги ему больше не поминовались. Он увидел кровь, сочащуюся из распортных штанин, и только когда Сурина проскользнула мимо, Дэвеш осознал, что произошло. Это стерва перерезала ему сухожилие на обеих ногах, лишив возможности передвигаться. Волненосной тенью скользнув через кридор, Сурина скрылась в полумраке дока. «Сурина — Сурина! Дэвеш пополз к пистолету, плача по полу бесполезные ноги. Но отчие сильные руки уж схватили его, привлеченные запахом крови, впиваясь в его плоть. Из темноты зала донесся сдавленный предсмертный крик сомалийца. давеша потащили назад. Размазывая руками по полу собственную кровь, он тщетно цеплялся пальцами за скользкий паркет, стараясь найти хоть какую-нибудь опору, хоть какое-нибудь спасение, однако спасения не было. Пять часов 45 минут.